185. О разумной смерти. Что разумнее, остановить ли машину, когда работа, которая требовалась от нее, окончена, или оставить ее действовать, пока она не остановится сама, то есть пока она окончательно не испортится? Последнее. Не является ли напрасной тратой стоимости ее содержания, злоупотреблением силами и вниманием людей, служивших ей, тратой того, что крайне нужно, в другом месте? Не развивается ли вообще некоторого рода недоверие к машинам, при виде такого дорогого, но совершенно бесцельного и бесполезного пользования ими. Я говорю о непроизвольной естественной и о произвольной сознательной смерти. Естественная смерть вполне независима от разума и потому вполне неразумно. Тут жалкая субстанция оболочки определяет, долго ли просуществует заключенное в ней зерно, и, следовательно, больной тупоумный тюремщик является распорядителем, назначающим срок, когда должен умереть его знатный узник. Естественная смерть ⁇ это самоубийство природы, то есть уничтожение разумнейшего существа тем неразумным, что неразрывно связано с ним. Только при мистическом освещении все это кажется в ином свете, так как при этом предполагается, что высший разум отдает повеление, которому низший должен подчиняться. Но оставляя мистику в стороне, мы видим, что естественная смерть вовсе не заслуживает возвеличивания. Однако такое мудрое упорядочение вопроса о смерти и о времени смерти Принадлежит еще непонятной и безнравственной с точки зрения морали будущего, заря который наполняет сердце наше неописуемым счастьем. 186. Возврат к прежним формам жизни. Все преступные люди отодвигают общество на более низкую ступень культуры, чем та, на которой оно находится. Они влияют регрессивно. Стоит только вспомнить о тех орудиях, которые общество создает и поддерживает ради самозащиты искусную полицию, тюремщиков, палачей. Причем не следует забывать и публичных обвинителей и адвокатов. Затем остается еще вопрос, не представляют ли сами судьи с налагаемыми ими наказаниями, то есть вообще вся судебная процедура такого явления, которая действует на преступников скорее угнетающим, чем возвышающим образом. Меры, принимаемые обществом для самозащиты, и его месть никогда не удается облечь в тогу невинности – и все развитое человечество скорбит каждый раз, когда общество в своих целях пользуется человеком как средством и приносит его в жертву. 187. Война как целебное средство. Народом. Приходящим в упадок и истощение, можно было бы посоветовать видеть целебного средства войну. В том случае, разумеется, если они еще желают продолжать жить. Ведь для извлечения суходки народов пригодны только самые зверские средства. Впрочем, вечное желание жить. Нерешимость умереть свидетельствует уже о дряхлости чувств. Чем жизнь полнее и деятельнее, тем скорее человек готов отдать ее за любой добрый, высокий миг блаженства. Народ, который так живет и чувствует, не нуждается в войнах. 188. Пересадка духовная и телесная, как врачебное средство. Различные культуры все равно, что различные климаты для духа. Каждый из них может быть вреден для одного организма и полезен для другого. История в целом, как наука о различных культурах, Есть, собственно, учение о средствах к излечению, но не учение об исцелении. Только тот врач и нужен, который пользуется этим учением и на основании его на время или навсегда посылает больного в климат, соответствующий его здоровью. Рекомендовать как универсальное средство для излечения одну какую-либо определенную культуру нельзя, так как при этом вымерли бы многие в высшей степени полезные породы людей, которые не в состоянии дышать ею. История должна находить для них подходящий воздух и по возможности сохранять их, ведь люди и отсталых культур имеют свою ценность. В целях как духовного, так и телесного исцеления человеку необходимо ознакомиться с медицинской географией и определить, какие местности на Земле наиболее способствуют вырождению, какие Развитию болезней, и какие наоборот представляют из себя санаторий? Постепенное, но беспрерывное пересаживание народов, семейств и отдельных лиц из одного климата в другой, более благоприятной для них, приведет в конце концов к тому, что наследственные физические недуги будут побеждены. Вся Земля представит из себя тогда ряд санитарных станций.